Глава восьмая. Если ехать по 395-му шоссе из Рино в Карсон-Сити, то сразу после поворота на 431-е ты наткнешься на бар, одиноко стоящий посреди пустыни. Тебе может показаться, что только Божье провидение позволяет владельцу этого заведения оставаться на плаву, никому ведь и в голову не придет ехать сюда из города, чтобы пропустить стаканчик». Однако бар работает и даже процветает, и его владельцу, сержанту Хиксу, совершенно не грозит разорение. А дело все в том, что бар, Шелтер 395, является штаб-квартирой Стальных Волков, байкерского клуба, который вот уже как 10 лет является авторитетной силой как в самом Рино, так и в его окрестностях. Все началось сразу после окончания войны. Тогда в Рино вернулись братья Хиксы, Майк и Питер большие любители двухколесной техники. Они быстро собрали вокруг себя единомышленников, которые, как и братья, были ветеранами последней войны, и вскоре южные окраины Рино, а также окрестности озера Тахо наполнились ревом двухколесных монстров. Как и полагается настоящим американцам и патриотам, «стальные волки» — так байкеры стали себя называть, выбрали для себя самый американский из всех американских мотоциклов, «Индиан Чиф», сделав их визитной карточкой банды. Да, очень скоро «Стальные волки» стали самой настоящей бандой, которая крышевала мелких лавочников, а для прикрытия и отмывания денег обзавелась несколькими легальными предприятиями. Шли годы, банда заматерела, усилилась новыми членами, тоже ветеранами войны, но уже корейской, и, разумеется, связями. Ее лидеры, братья Хиксы, нацелились на самый главный невадский бизнес — на индустрию азартных игр. Начать они решили с выкупа последнего независимого казино в городе «Индиан Ривер». Законы об азартных играх распространялись не только на город греха. Самый большой из маленьких городов Америки, так называли Рино, тоже имел свой кусок игрального пирога, и точно так же, как и Лас-Вегас, Рино жил за счет казино, коих в городе насчитывалось больше десятка. Правда, почти все они контролировались итальянцами, а именно семьей Сантино. Хоть волки, как истинные патриоты своей страны, и ненавидели макароников, впрочем, ненавидели они и негров, и азиатов, и евреев, и поляков, много кого еще, но все же они не горели желанием начинать войну с такой силой, как итальянская мафия, поэтому и нацелились на последнее независимое казино. Вот только Сантино не собирались пускать этих отмороженных, так они их называли, в свой бизнес и тоже нацелились на Индейскую реку. Такая наглость требовала жесткого ответа, и сегодня волки, точнее их капитаны, собрались в баре «Шелтер-395», чтобы обсудить карательные меры против взорвавшихся итальяшек. Сантино держали не только казино, чуть ли не третьих доходов, приносила наркоторговля, которую макаронники организовали через сеть китайских прачечных. В Рино таких было полтора десятка. Их в качестве цели и предложил один из капитанов волков. «А я давно говорил, что надо сжечь эти сараи ко всем чертям», кричал Билли Мэннинг по прозвищу «Кипяток» из-за своего нрава. «Сжечь вместе со всеми китаезами и наркотой». «Билли, не кипятись», поморщился Майк Хикс. Вызвав смех остальных капитанов, которые, оккупировав несколько столов в баре, пили лучшее американское пиво, которое привозили сюда из штата Нью-Йорк, из пивоварни Уилсона. «Шеф Волкер ест с руки Сантино, и как только мы спалим склады, к нам тут же нагрянет вся полиция города». Сам глава остальных волков, назывался он тоже капитаном, стоял перед своими парнями, навалившись на стойку. Длинные, стянутые в хвост волосы, высокие армейские ботинки со шнуровкой, с которыми он не расставался с пляжа Амаха, форменные брюки и трофейный немецкий китель с нашивками батальона, в котором служил сержант Хиллс. Все его вещи были пропитаны солеными водами, омывающими тот французский пляж и кровью его братьев-десантников, тех, кто так и не смог высадиться. На спине кителя была вышита серебряными нитками голова волка, которая роднила Майка с его новыми братьями-байкерами. «Копов тоже надо спалить», — зло предложил Билли. На этом капитане вместо форменного кителя была надета черная кожная куртка все с той же эмблемой стальных волков на спине. «Полицейский участок?» — Хикса перекосила. «Нет, сама идея ему нравилась, но он был не молокососом, как Билли, поэтому понимал последствия». «Тогда нам придется валить в Мексику», — озвучил он их. «Это значит, мы должны утереться?» — вспылил Мэнинг. «Это значит, что мы должны придумать идею получше», — огрызнулся Майк Хикс. «Да, китаес надо давить. Но зачем сжигать наркоту? Это ж такие бабки». «Спалим прачечный и уничтожим конкурентов». Билли был непримирим. «Мои парни каждый день ломают кости ублюдкам, которые торгуют на наших улицах». Но на место китайца или нигера, которому мы проламываем череп, тут же находятся два новых. Их намного больше, чем нас, а значит, с ними надо решать проблему кардинально». «Я тебе уже объяснил, что это пока не вариант», раздраженно повторил Майк. «Когда ударим не здесь, не в Рино, а в Лас-Вегасе, в гнезде Сантино», в ответ предложил Билли. «Ты решил объявить войну Сантино?» удивился Питер Хикс. «У них пять сотен торпед, и они купили не только полицию Рино». Пит, У нас есть братья по всей стране, — не унимался Мэнинг. И в Калифорнии, и на Среднем Западе, и в Техасе, и нас больше пятисот. Я дрался с китайцами в Корее. Вы, парни, били итальяшек, бошей и японцев. Кипятка, как всегда, понесло. Каждый волк убивал врагов нашей Родины. Актив стальных волков состоял из ветеранов. Это было обязательное условие вступления в банду. Мы не боялись тогда и не испугаемся сейчас. Что нам какие-то сраные макароники после того, что мы видели на войне? «Билли, все так. Но давай пока повременим с объявлением войны. Давай сперва дождемся решения комиссии по азартным играм. Получим добро на покупку Индейской реки, а вот уже затем займемся итальяшками. Нам всем не нравится, что они делают бизнес на нашей земле. Я вам обещаю, что со временем мы отберем у них все – и казино, и наркотрафик». «Хорошо, Пит, я и мои парни подождем», – без особого желания согласился Билли. «Но учти, я не для того стал волком, чтобы прижимать хвост перед макарониками». На этом заявление официальная часть сходки закончилась. Байкеры еще выдали по паре кружек пива, послушали кантри и через полтора часа, когда на пустыне уже опустилась ночь, покинули бар. Редкие машины старались убраться с дороги, пропуская эту грозную колонну, в голове которой вместе с братьями Хиксами ехал и Билли кипяток. На Редклифф Парквей он свернул налево и через несколько минут был у своего дома. Припарковал мотоцикл, слегка пошатываясь, пошел к входной двери, не замечая притаившийся во тьме автомобиль. «Этот?» — спросил Тони Эспозито у своего шефа. Клинт Каллахен вгляделся в одетого в кожу мужчину и кивнул. «Билли Мэнинг по прозвищу Кипяток. Самый молодой капитан стальных волков и самый отмороженный из них». «Сильнее всех из банды ненавидят твоих братьев-макаронников. Его старший брат погиб в 43-м на Сицилии». «Шеф», — привычно возмутился этнический итальянец Эспозито. «Я уже тысячу раз говорил, что я американец, пусть и итальянского происхождения. У меня оба деда родились и выросли в Пенсильвании». «Да знаю я, знаю. Просто шутки у меня дерьмовые. Не принимай близко к сердцу». Тони привычно отмахнулся. «Ладно, начали». Двери Форда открылись, и из него вышли двое. Первым шел Тонни, который и окликнул Билли кипятка. «Эй, не бастардо! Эй, ублюдок!» Начал он на итальянском. «А ну, стой, говно собачье!» Билли только и успел, что выставил вперед руку, прикрывая голову, как на него посыпались удары полицейских дубинок. Байкер упал, к дубинкам добавились ноги, и сознание оставило его. Очнулся он в местной больнице, куда его доставили под утро. Сосед выгуливал собаку и наткнулся на неподающие признаков жизни тела. «Это были гребаные макароники!» успел он прохрипеть склонившемуся над ним Майку Хиксу, прежде чем вновь уйти в небытие. А уже ночью Рино заполыхал. До Лас-Вегаса новости добрались только утром. «Всех в Рино!» «Альберто!» — кричал глава семьи Сантино. «Всех!» «Я хочу, чтобы головы этих сраных байкеров лежали у меня на столе». «Я понял, Дон, мы уже собираем людей». Причина, по которой сеньор Сантино пребывал в раздражении, была проста. Ночью три десятка стальных волков сожгли прачечный, где хранили и фасовали наркотики, расстреляли машины охранников и, кроме того, еще и напали на дома его людей в Рино. И так оказалось, в Рину из Северной Калифорнии перебрались остатки семьи Тарино, пострадавшие из-за истории с Тейлором Андерсоном. И вот теперь байкеры их выкосили под корень. За неполный год была уничтожена вся семья, которая была под покровительством Сантино. Какой удар по его репутации! А его люди так и не смогли отыскать Андерсона. Вместо него привезли в Лас-Вегас его бабу, которая рулила фирмой в нью хейвене Но толку от нее не было. О своем боссе она ничего не знала. Кроме того, ее доверенность оказалась сильно урезана, так что она не смогла передать Сантино фирму. Ее смерть хоть и принесла бы ему небольшое удовлетворение, но смысла не имела, поэтому он решил вернуть ее в нью хейвен чтобы та сообщила, когда Андерсон появится или когда начнется какое-то движение на счетах фирмы. Не мог же Тейлор бросить такой жирный актив. А теперь рванула в Рино. Следующим вечером Рино превратился в зону боевых действий. Отряды итальянских торпед нападали на стальных волков, те отвечали им взаимностью и отстреливались из всех видов оружия, что смогли достать на этой благословенной земле. Полиция предпочла не вмешиваться и занялась охраной своих участков и административных зданий, фактически отдав целый город в руки банд. Очень быстро в Рино подтянулись союзные волкам клубы из Калифорнии, число жертв с обеих сторон превысило сотню, и губернатор Невады наконец-то принял меры. В Рино была введена национальная гвардия, которой было приказано максимально жестко разобраться с обеими сторонами конфликта, и с волками, и с торпедами Сантино. Против почти двух тысяч национальных гвардейцев усиленных танками М-24 «Чаффи» и бронетранспортерами М-3 и М-75 «Стомикганом» не попрешь. К тому же «Стальные волки», многие из которых были ветеранами как Второй мировой, так и Корейской войны, начинали службу как раз-таки в Национальной гвардии, в которой больше 50% личного состава также прошли горнила этих войн, стрелять в своих «brothers in arms» братьев по оружию не стали. Поэтому военные взяли под контроль сначала основные улицы города, а затем и второстепенные. На этом война семьи Сантину и стальных волков была закончена, но началась другая война — информационная, правда уже с другими участниками. Первым атаке прессы подвергся губернатор Невады Чарльз Хинтон Рассел. В преддверии выборов беспорядки в штате возглавляемом республиканцем стали подарком для демократов. Несколько федеральных газет контролируемые демократами, посвятили этой теме первой полосы. Пока президент Эйзенхауэр собирает деньги на свою избирательную кампанию, его однопартийцы допускают самую настоящую войну. Недавние события в Рино, штат Невада, остро продемонстрировали одну проблему, которая стоила нашей стране слишком дорого. Фасад здания, которое в последние годы строит президент Эйзенхауэр, скрывает очень неблаговидные детали. За внешним благополучием, которым мы наслаждаемся вот уже четыре года, не видно одной важной проблемы. А именно, неспособности сразу нескольких губернаторов на западе страны обеспечить одно из основных условий для развития нашего общества – безопасность. Последние события в Рино, штат Невада и прошлогоднее ЧП в Шалсе, штат Калифорния – где взорвали электростанцию и устроили массовые беспорядки, при всей их непохожести объединяют схожие обстоятельства. В обоих случаях полиция полностью провалилась, и губернаторами обеих штатов являются республиканцы, которых на выборах лично поддержал президент Эйзенхауэр. Именно благодаря его благословению во главе этих соседних штатов встали люди, не способные в кризисный момент защитить права простых американцев на неприкосновенность частной собственности и на безопасность. Губернатор Рассел так вообще полностью себя дискредитировал, и спасать ситуацию пришлось частям Национальной гвардии. Подумать только, на улицах еще вчера тихого американского города заняли позиции пулеметные расчеты, танки и бронетранспортеры. Если это не позор и политическая импотенция, тогда что это? Газеты, поддерживающие республиканцев, огрызнулись, в свою очередь, напомнив избирателям о массовых беспорядках в Нью-Йорке, где сперва избивали этнических немцев, а на Рождество – католиков. А мэром этого славного города был демократ Роберт Вагнер-младший II. Демократы ответили, пройдясь по другим политикам-республиканцам, республиканцы не отставали, вывалив на избирателей неприглядные слухи о политиках-демократах Не завязалась война в прессе, которая стремительно начала набирать обороты. К ней присоединились радиостанции и телевизионные каналы. С утра до позднего вечера в информационном поле все поливали друг друга грязью. Ситуация накалилась до предела. И, как итог, у кое-кого сорвало резьбу. Была совершена информационная атака на неприкасаемое лицо директора ФБР Эдгара Гувера. В один из вечеров в новостной программе радиостанции ООЛ во Флоренции, штат Южная Каролина, ведущий произнес следующее. «Кроме губернатора Невады, вопрос о войне между итальянской мафией и бандой мотоциклистов в Рину нужно задать и шефу ФБР, господину Гуверу, как он допустил образование на территории США организованной преступности. Почему он вместо того, чтобы бороться с мафией, ведет борьбу с рок-н-роллом и мнимыми коммунистами. Из-за этой его фанатичной борьбы он забыл о главном, о том, чем на самом деле должна заниматься его контора. Ему вторила местная газета «Florence Morning News», поддерживающая демократическую партию. Все это наталкивает на мысль, могли ли столь могущественные силы, как ФБР, не знать о том, что может случиться в Неваде, если меры не были приняты вовремя, Не значит ли это, что такое развитие событий было кому-то выгодно? Тем более, что одной из сторон бойни в Рину была мафия, о финансовых возможностях которой уже слагают легенды. Намек на то, что шеф ФБР сотрудничает с преступниками, поверг всех в шок. Это было даже сильнее, чем то, что совершил в тридцатые е годы журналист Рэй Такер, который заподозрил Гувера в «голубизне». Судьба Такера после такого демарша сложилась трагично. Сперва на него завели уголовное дело, а затем еще и очернили, состряпали компромат и поделились им со всей общественностью. Представители прессы вняли предупреждению и впредь старались не задевать всемогущего шефа ФБР. Но прошло каких-то 20 лет, как вновь объявились безумцы. Америка затихла в ожидании ответного хода Гувера. Я тоже охренел, когда узнал, что кто-то осмелился выступить против Гувера. Я обрадовался, что в этой запуганной стране объявились смелые люди, которых я сразу записал в свои союзники. Осталось только собрать о них информацию. За этим я обратился к Каллахину. Этот парень даже превзошел мои ожидания. Не только успешно провел операцию по остравливанию бандитов, одни из которых мне мешали, а еще и своими действиями вызвал настоящий скандал. То, что демократы с республиканцами сцепились, так это все фигня. Они каждый раз перед выборами в такие игры играют. А вот то, что под обстрел попал и неприкасаемый Гувер, вот это я и называю удачей. Каллахен вновь меня порадовал, принес мне имена людей, которые не побоялись выступить против Гувера. Ими оказались редактор Florence Morning News Джек О. Даут, его имя мне ничего не сказала, и Мелвин Первис, бывший глава Чикагского офиса ФБР, который, оставив пост В 1935-м вернулся на свою малую родину во Флоренцию, город в Южной Каролине, вновь стал адвокатом, которым был до службы в бюро, а также прикупил себе радиостанцию «Волл» и, видимо, 20 лет ждал удобного момента поквитаться с бывшим шефом. Последнее было моими догадками. Калыхин ничего не знал о взаимоотношениях Гувера и Первеса. Да и не мог знать, такую информацию сейчас раскопать невозможно. В грехах Гувера начнут копаться только после его смерти. Ну а поскольку я из будущего, и смотрел голливудские фильмы о Мелвине Первисе, читал о нем, как и о Гувере, поэтому точно знал, какая кошка между ними пробежала, а звалась эта кошка ревностью. Спецагент Первис оказался очень эффективен в борьбе с гангстерами. Под его руководством было осуществлено много успешных операций, в ходе которых были уничтожены самые знаменитые в 30-е годы бандиты Джон Диллинджер, красавчик Флойд и мордашка Нельсон, и пресса начала лепить из него национального героя. Но на роль героя Америки претендовал Гувер, которому был не нужен конкурент, и он начал его гнобить, поручать безнадежные дела, мордовать всевозможными проверками и додавил, Первис уволился. Но этого Гуверу показалось мало, он продолжил держать своего бывшего лучшего подчиненного под прицелом, и когда тот собирался пролезть наверх, препятствовал этому. Помешал стать федеральным судьей, не дал пройти в Сенат, вывалив в прессу липовый компромат на Первиса. В общем, у бывшего спецагента было за что ненавидеть Гувера. Но только в той истории Первис застрелился, так и не отомстив за себя. Ну что ж, я готов ему помочь в благородном деле месте и изменить ход истории, ведь именно для этого я здесь оказался.